Вернее, рукав, безжизненно свисевший из-под одеяла. Кисть в перчатке была вывернута ладонью вверх, на полу лежал револьвер Кольт, рядом растеклась тёмная лужица. Вот это сюрприз. Стас, скрюзощимившийм от разочарования сердцем Фондорин сунул в карман ненужный герсталь, пересек комнату и отдёрнул одеяло. Ахимас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 Получается, знал и ждал. Откуда знал? Неужто Ванда всё-таки успела известить? Но тогда почему ждал? Почему не скрылся? Выходило, что объект знал о предстоящем визите господина Вандорина, но не о полицейской операции. Чудно. Впрочем, строить гипотезы было не ко времени. Что делать? Метнуться в сторону, попасть в человека, прошедшего курс обучения украдущика, гораздо сложнее, чем себе воображает фальшивый жандармский капитан. Но в любом случае на выстрелы нагрядит полиция, откроет пальбу, и тогда объект взять живьем не удастся. Фондорин положил руки на затылок, спокойно в тон оппоненту спросил. «И что дальше?» «Снять пиджак», — приказал Ахимас, — «бросить на середину комнаты». Пиджак бряхнул весьма ощутимо. Видно, кроме гирсталя в карманах было припасено что-то еще. Сзади на поясе у Сыщикова лака-бура с маленьким пистолетиком. Отстегнуть деренжер, подкровать его подальше. Теперь нагнуться, медленно задрать левую штанину выше правую. Так и есть. У левой лодыжки рукоятки вниз закреплён стилет. Хорошо, экипировался господин Фандорин. Приятно иметь дело с предусмотрительным человеком. Теперь можете повернуться. Повернулся Сыщик правильно.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 Что уж теперь можно и показаться, проверить, хорошая ли у молодого человека зрительная память. Оказалось, что хорошая. Ахимас сделал два шага вперёд и с удовлетворением заметил, что щёки красавчика сначала покрылись багровыми пятнами, а потом сразу побелели. Так-то и юноша, судьба дама с причудами. Это не человек, а какой-то дьявол.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 но бить стрелкой трудно, разве что если точно в глаз угадить. Да и какое может быть резкое движение, если тебя держат под дулом шестизарядного баярда. Тут тёмный силуэт придвинулся, и Фондорин наконец разглядел черты противника. Эти глаза. Эти белые глаза. То самое лицо, которое столько лет снилось и Расту Петровичу по ночам. Не может быть. Опять кошмар. Поскорее проснуться. Надо было воспользоваться психологическим преимуществом, пока объект не пришёл в себя. Кто сообщил адрес в время условный сигнал? Сыщик молчал. Ахимас опустил дуло ниже цели в коленную чашечку, но Фандорин, кажется, не испугался. Наоборот, бледность и вроде бы поубавилась. Ванда не выдержала Химас и в голосе прорвалась предательская хрипотца. "Нет, этот не ответит", подумал он. "Умрёт, но не скажет ни слова, такой уж типаж".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 Когда лицо человека из прошлого напряглось в ожидании ответа, и Распирович понял, почему он до сих пор ещё жив, но едва прозвучит ответ на вопрос, имеющий для Белоголазово такое значение, как немедленно грянет выстрел. тут не упустить бы миг, когда палец чуть шевельнётся на спусковом крючке, начав движение, имея дело с безоружным, ворушённый неминуемо приглушает свои инстинкты, ощущая себя в безопасности, черещур полагается на бездушный металл. Реакции такого человека замедлены это азбука искусства крадущихся. Правильно угадать момент главное. Первый рывок вперёд и влево, пуля пройдёт правее, потом бросится под ноги, вторая пуля пройдёт над головой и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 Посреди двора застыл с метлой в руках дворник, разинув щербатый рот. Тот, что изображал пьяного, так и сидел на скамейке, пялился на бегущего колежского ассесора. К стенке испуганно сжалась давешня в бабёнке в ковровом платке и балахоне. И Распитрович вдруг понял: это не агенты, просто дворник, просто заболдыга, просто поберушка. Сзади звук бегущих шагов. Вандорин сделал зигзаг в сторону и вовремя плечо обожгло горячим.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 Мемолётная ассоциация. Сцена дуэли из оперы Евгений Онегин. Сейчас белоглазы запоёт: "По дули я стрелой пронзённый. Две пули в грудь, потом подойди и третью в голову. На выстрелы никто не прибежит. В этих местах городовых днём с огнём не сыщешь, можно не торопиться". Тут у главым зреньем Ахимас уловил какое-то быстрое движение. Стремительное приземистое тень метнулась от стены.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 но проявлять запоздалую наблюдательность было некогда. И раз Петрович ринулся вперёд, выставив руку со стрелой, но стрелять по стерёксу не угадать бы в массу. Японец ударил белоглазовый ребром ладони по запястью, баярд отлетел в сторону, ударился о камень и грохнул прямо в синее небо. В следующую секунду железный кулак со всей силой ударил японца в висок, и масса обмяк, ткнулся носом в землю.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 Чуть замедлив бег, Вандорин подхватил на земле револьвер. На это ушло каких-нибудь полсекунды, но Белоголазы успел свернуть за угол. Снова, когда вочи возникла неуместная мысль, будто дети в салочки, то дружно бежим в одну сторону, то также дружно обратно. Было пять выстрелов, в барабане всего один патрон, промахнуться нельзя. И раз Петрович обогнул угол и увидел, что Белоголазы уже схватился рукой за дверь седьмого номера, не целясь, коллежский ассесор пустил стрелу. Бесполезно. Объект скрылся в проёме. За дверью Ахимас вдруг споткнулся, подломилась нога и больше не желала слушаться. Он недоумённо глянул сбоку и щиколд гирчал металлический штырь. Что за наваждение? Привозмогая острую боль, кое-как преодолел ступеньки на четвереньках по полу спополу, туда, где чернел кольт. Тот мгновение, когда пальцы сомкнулись на рифлёной рукоятке, сзади ударил гром. Ещё тёмная фигура вытянула свой весь рост. Из разжавшихся пальцев выскользнул чёрный револьвер. Иван Петрович в два прыжка пересек комнату и подхватил с пола оружие. Взвёл крок, на всякий случай попятился. Белоголазый лежал мячком, посреди спины набухало мокрое пятно. Сзади раздался топот, но коллежский асессор не обернулся. Узнал короткий шашкий массы. Сказал по-японски: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 Какой нелепый у человека вид, если смотреть снизу. Именно такими нас видят собаки, червики, букашки. Вы меня слышите? спросил сыщик. Да, ответила Химас и сам удивился, какой ровный и звучный у него голос. Кровь лилась не переставая, это он чувствовал. Если её не остановить, скоро всё кончится. Это хорошо. Надо сделать так, чтобы кровь не останавливали. Для этого нужно было говорить.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 — Я не смог вас убить. Другие сделают это. — Чушь! — поскликнул Рас Петрович, но под ложечкой противно засосало. — Куда подевалась полиция? Где Караченцев? — Давайте так. Раненый облизнул серые губы. — Я говорю, что вам делать? Если вы мне верите, то выполняйте просьбу. Если нет — нет. — Слово! Фондорин кивнул, завороженно глядя на человека, явившегося из прошлого. — Просьба такая. — Позвольте.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 Соображай быстрее, потопило ты умный, а у меня уже нет времени. Белоглазы говорил правду. Когда я Расту Петровичу это стало окончательно ясно, он покачнулся. Если так, то он конченый человек, лишился всего: службы, чести, жизненного смысла. Неголей Караченцев предал, его послал на верную смерть. Нет, не Караченцев, государство, держава, отчизна. Если остался жив, то лишь благодаря чуду.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 и закрыл глаза. Ахимасу улыбнулся и закрыл глаза. Всё хорошо. Хорошая жизнь, хороший конец. Умирай, приказал он себе и умер.